Глава 18. Бах! Раздался выстрел, и голова мужика откидывается назад, а потом падает он мне на грудь, заливая кровью. Бах! Закрылась руками женщина, но это ей не помогло. Зияла дыра у нее в глазнице, и она наваливается на мужика, и уже оба Татя заливают меня кровью. Шприц из их рук выпал, не успели они впрыснуть в меня свою дрянь. Блин! Ругнулся я и, напрягшись, скинул обоих на пол, отплевываясь при этом. Забежала струйка солоноватой крови мне в рот. «Черт! Тьфу! Тьфу! Тьфу!» С отвращением вытирая губы рукой, и оглянулся. В дверном проеме комнаты, направив на меня пистолет, стояла моя жена Алиса. Я замер. Не могла она решить, что со мной делать, если судить по эмоциям, что отображались на ее лице. Гнев, страх, обида. Там было все. То отводила она дула, то снова наводила. «И долго ты еще решать будешь?» — Устало спросил я спустя пять минут. «Или стреляй, или иди, досыпай. Я тут разберусь». Махнул я рукой на трупы. «Мама?» — показалась из своей комнаты заспанная Юлиана. «Милая!» — отбросила пистолет в сторону Алиса и подбежала к дочке, загородив ей вид. «Ты чего встала? Животик болит?» «Нет!» — помотала она головой. «Шумят за окном!» — пожаловалась девочка. «Ну ничего, сейчас я всех разгоню», — пообещала ей мать. За окном мы вправду шумели, держались до последнего самые стойкие, распевая песни и хлебая напитки литрами. «Пойдем спать, я тебе сказку расскажу, хорошо?» «Про зайчика». «Да, про зайчика», — оглянулась на меня жена и закрыла за собой дверь. Я же, скаля с зубы, злой как собака, выглянул в окно, пытаясь найти глазами охрану, что должна сторожить мой сон день и ночь. Эти твари что, набрались и в сугробах хваляются. Никого поблизости не было. Говнюки, да я вас... Я начал одеваться, накручивая себя. Натянул валенки, тулуп, шапку и вышел из дома на морозец. Сразу покраснели у меня нос и щеки. Начал я обходить дом, посматривая по сторонам и держа в руках автомат, прихваченный из оружейного ящика. Фиг знает, сколько тут еще убийц, по мою душу. Хрустел под ногами снег. Ну и где они? Черт! Остановился я, как вкопанный, заметив красное пятнышко на снегу, припорошенное грязью. Кто-то явно хотел скрыть след. Проследил я за ним взглядом. Большинство домов у нас стояло на винтовых сваях, и пространство под ними было открытым. Гуляли там ветра и играли в прятки дети. Подошел я к месту, куда уходила цепочка следов. Встал на колено и осторожно заглянул. «Да чтоб тебя!» Ошатнулся я, так как на меня из пространства под домом смотрели лица ребят, что охраняли мой покой. А сейчас замерли ледяными статуями с навечно запечатленной на ликах маской смерти. «Не понимаю», — покачал я головой, бредя по своим следам обратно в дом. «Зачем был нужен шприц?» «Да, если они хотели выдать все за несчастный случай, то лучшего способа и не придумать. Укол, остановка сердца и все». Ну, трупы?» «Нет», — мотнул я головой, проходя в дом и раздеваясь. Посмотрел на убийц и подобрал шприц с пола. «Я узнаю, что вы хотели в меня вколоть», — пнул я волосатого мужика, вымещая на нем злость. «Узнаю». Подумав, обускал их, ничего в итоге не найдя, и выволок наружу, став прибираться. Постельное белье было закинуто в стиральную машину, диванные подушки, пропитанные кровью, выброшены вслед убийцам, а пол помыт с хлоркой. Я уже заканчивал, как на улице послышался шорох. Осторожно приближалась к дому другая смена охраны, заметившая у меня на крыльце мертвецов. «Дмитро, ты...» — открыл я дверь, махнув им рукой. «Семен Андреевич...» — кивнул он, заходя внутрь вместе со своей пятеркой. «Что произошло?» — зорко осматривал он дом изнутри. «Тати ночные в окно забрались...» — показал я ту раму, через которую они пролезли. «Осмотрели мужики способ, которым те открыли окно...» найдя набор отмычек под ним. Хорошо, я еще не спал и успел среагировать. Решил я немного исказить правду. Не рассказывать же им, что я сплю на диване, и жена не пускает меня к себе. Пристрелил их, и вся недолго. «Они что же, и ничего сделать не успели?» — удивился Дмитро. «И где их оружие?» — рылся он в их одежде, обыскивая. «На тумбочке», — показал я на шприц, который туда положил. «Нафига?» Потонули его брови в челке. «Я тоже не понял», — покачал я головой. «Ребят, что меня охраняли, они убили и затолкали под дом». Нахмурился я зло, гадая, кому это я дорогу перешел. Может, от мачехи подарок, или нет. А враги как грибы растут. «Пусть земля им будет пухом», — перекрестился я на икону, повешенную в красном углу. «Пусть», — кивнул своим Дмитро, и те вышли, не став меня допекать. Разбирательство только набирало обороты, собрались у меня все, кто хоть что-то значил на ферме. Обыскали все сверху донизу и никого больше не нашли. Убийцы оказались холопами, купленными недавно. Работали в теплицах, от оттого и вонь навоза. «Короче, мы ничего не знаем», — подвел я итог ночного разговора. «Да, это все», — сидел рядом жук с подозрением, оглядывая всех и каждого. «Ладно», — махнул я рукой, «расходимся». три часа ночи на дворе спать пора встал я со стула указав всем на дверь я усилю охрану дома шепнул мне михаил прежде чем уйти хорошо хлопнул я его по плечу прежде чем закрыть дверь шарик же сидел у разожженного камина и скулил пряча глаза под лапой у иуда эта зараза которая запросто бы разорвала убийц убежала на блядки. случилась собачья свадьба на другом конце фермы «Похоже, сегодня просто не мой день». Устало присел я на пол рядом с ним, смотря в огонь и почесав его за ухом. Пес посмотрел на меня вопросительно. «Прощаю», — щелкнул я его по носу. «На первый раз». «Гав-гав». Он положил голову мне на колени, радостно завиляв хвостом. «Ладно, надо теперь где-то лечь спать», — Оглянулся я. «Дивану я в итоге тоже выкинул, и спать было не на чем». К черту!» Я встал и пошел в нашу с женой комнату, где скинул одежду и залез в кровать под балдахином, сладко засопев. Провинившийся же шарик улегся в ногах. Отрубило меня здорово. Я и не заметил, как минут через двадцать, уложив спать любопытную Юлиану, в комнату прошла Алиса. «Наглец!» — фыркнула она, попытавшись столкнуть меня на пол. Но шарик бдил. Ударил он ее лапой. «Ой!» Обиженно зашипела она, пока я сладко спал, не видя всего этого. Поняв, что ничего поделать нельзя, она недовольно заползла под одеяло и снова попыталась меня толкнуть. Но шарик низко, утробно зарычал, и она прекратила. «Не жди вкусных косточек», — сказала она ему, показав язык, и перевернулась на другой бок, не желая видеть ненавистное лицо мальчишки, что убил Захара. Проснулся я от того, что мне стало трудно дышать, приоткрыл один глаз, и в свете лучей солнца, бьющих из окна, посмотрел, что же мне мешает. «Да...» — удивленно открыл я рот, смотря на Алису, что удобно устроилась на моей груди, закинув на меня ножку и сладко сопяв шею. Закрыли мне ее черные волосы лицо. Вот и стало тяжело дышать. Осторожно убрала я их, всмотревшись в нее. Сейчас она уже не казалась мне той наглой теткой, что привела в дом любовника, и выгнала меня спать на диван. Мягко провел я рукой по ее лицу. Смешно сморщилась она при этом, пробормотав, словно маленькая. «Еще минутку, мам!» «Хм!» — хмыкнул я, представляя, как ее в их поместье будет мама, хотя она сама уже мать. «Еще минутку!» — Заворочилась она, немного сдвинувшись и обняв меня за шею, словно плюшевого мишку. Моя рука, живя своей жизнью, опустилась по сорочке ниже, на тонкую осиную талию, И еще ниже. Нащупал я ее выпуклости и только потом понял, что делаю. В этот момент Алиса начала просыпаться. Судорожно закрыл я глаза, ровно задышав. Притворился спящим. Только щеки олели. Вот меня защекотали ее волосы. Открыла она глаза, приподнявшись надо мною и задержав взгляд на моем лице. не спадали ее расплетенные на ночь косы на меня. Приоткрыв глаза и тут же закрыв, Я успел заметить, как она перевела взор на мою руку, что удобно лежало на ее попке. Я аж замер, предчувствуя, что сейчас получу на орехи. Но нет. Мягко выбралась она из моих объятий и встала с кровати. Осторожно наблюдал я за тем, как она накидывает халатик, оглядывается на меня, проверяя сплюли, и выходит из комнаты. «Пронесло». Выдохнул я, посмотрев на Шарика, что водил ушами, но глаз не открывал. «Ладно». Пробормотал я и тоже начал вставать. Пора осмыслить, что вчера произошло, и придумать, как поднять свои боевые навыки. Зачем, я спрашивается, заучил уже больше сотни форм, в том числе и боевых, если не могу в нужный момент сосредоточиться и применить их? Позорище! Хорошо, хоть мне попались те наркоторговцы. Теперь я знаю, где буду тренироваться и на ком. лежала в нагрудном кармане моей рубашки карта с сотней отметок незаконных старателей под эгидой торговцев наркотиками и контрабандистов. Вот на них-то я и устрою охоту, поправив заодно свои денежные дела. Первоначально я хотел их только немножечко пощипать, но теперь передумал. «Доброе утро!» Удивленно встретил я на кухне Алису, что сама сервировала стол, положив на него три тарелки. «Доброе!» — не отвлекаясь, ответила она — когда я подошел вплотную, встав у нее за спиной, и заглянул ей через плечо, посмотрев, что же она варит. На плите стояла манная каша, недовольно выдохнул я. «Это полезно», — поняла она, к чему этот выдох. «Ну да», — протянул я несчастным голосом и попытался пройти в туалет, подергав дверь. «Занято», — крикнули с той стороны. «Блин», — посмотрел я на потолок, вспомнив, что в моем доме теперь живут те, Кто любят занимать ванную часами. Побыстрей там. Мне еще кукол надо искупать. Маруся и Федя вспотели, забулькала за дверью. Ха-ха-ха! рассмеялась надо мной Алиса, слышавшая весь разговор. Раньше надо вставать! пожала она плечиками насмехаясь. Я смотрю, ты сегодня веселая! уселся я за стол. Понравилось держать меня на мушке? У меня были на то причины, искоса посмотрела она на меня. и перевела взгляд обратно на кашу, еще раз помешав ее. «И какие?» «Будто сам не знаешь». Подошла она ко мне с кастрюлькой и начала выкладывать содержимое на тарелку. «Все-все, хватит», — остановил я ее. «Ешь, а то никогда не вырастешь. А мне нужен нормальный муж». Мстительно навалила она мне с горкой, вылив больше половины кастрюли в тарелку. «Ну, спасибо», — скривился я. «На здоровье», — улыбнулась она по акулье. «Мам, мам!» — выскочила из туалета Юлиана. «Смотри, какие они чистые!» — показала она нам своих кукол, бережно закутанных в полотенце. «Ты молодец!» — обняла ее Алиса. «А теперь отнеси их в кроватку сохнуть и садись за стол. Будем кушать!» «Хорошо!» — в припрыжку убежала она к себе, пока я нехотя ковырялся ложкой в каше. «Добавки?» «Нет!» — рисковато ответил я, прикрыв руками тарелку. «Нет, так нет!» — глумилась она надо мной... разложив оставшуюся кашу между собой и дочерью. Следующие три дня я был занят тем, что готовил большой поход в лес. Ребята, хранявших меня, похоронили. Все прошло без шума. Не было у них ни детей, ни жен. Так что мне не пришлось смотреть в глаза их родным, объясняя, как погибли их кровиночки и почему жив я. Алиса, ни с того ни с сего, поменявшая ко мне свое отношение, то уже не сидела без дела, Повалил к ней народ со своими болячками. «Да еще я огорошил, сказав, что собираюсь уйти в леса на несколько месяцев». «Чего? Ты сдурел?» «А в чем проблема?» — порядком удивился я такой ее реакции. «Как думаешь, что люди подумают? К тебе жена приехала, а ты сбегаешь от нее в лес?» «Ты выдумываешь», — отмахнулся я. «Никто о таком даже и не помыслит». «И зачем? Что ты хочешь там найти?» — настаивала она. «На охотника ты не слишком похож», — скептически осмотрела она мои хилые телеса. «Да так», — отникивался я, — «природа, отдых». «Мальчишка», — фыркала она, — «за что мне это?» — страдальчески закатила она глаза. «Ага», — улыбнулся я, — «и выгнать на диван меня не получится». «Нет его», — развел я руки. «У нас еще есть пол и матрас». Осталось за ней последнее слово.